Надо ли говорить, что гегемон Толя вернулся с японским двухкассетным магнитофоном? Это вызвало приступы зависти различной силы у всех, а торгонавта повергла в мрачное оцепенение. Ему-то была подарена хлопчатобумажная маечка с изображением Эйфелевой башни.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 «Как вам не стыдно?» — возмутился друг народов. «Мы вас пожалели, записали в резерв, а вы...» «Ладно», — тяжело вздохнул товарищ Буров. «Орк выводы раньше нужно было делать. Теперь-то что говорить?» И мне стало жалко его. Захотелось подойти, хлопнуть по начальственному плечу и сказать «Не горюй, Буров, ничего же не было». Между нами лежала шпага.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 Этим искусством так и не овладели, хотя были женщинами тонкими и образованными. А вот пейзанка, выросшая в колхозе с прочными питейными традициями, с представленное приставленная к безбрежно пьющим отцу, старшему брату и крестному, играючись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 Угрюмо отрубил товарищ Буров, забыв, что сам еще вчера пытался навязаться Алле в мужья. Что же делать? Огорчилась Пейзанг. Идите в мэрию и оформите брак. Со смехом посоветовал спецкор. Странные у вас шуточки. Неизвестно, кого одернул друг народов. Он вообще был озлоблен, так как принимавший его финансовый деятель, подарил ему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 тихонько спросил меня спецскор, осматривая помещение, в котором жевал вождь. Я хотел было пошутить про то, что суточные ему, видимо, платили большие, но потом сэкономили на проезде в германском опломбированном вагоне, но, поймав на себе исполненный священного идеологического гнева взгляд Диаматыча, промолчал. Вечером мы лежали со спецкором в постели, попивали красное венцо из бутылки, уведенной с ужина, и смотрели по телевизору фильм о любви стареющей врачихе к красивому, но обреченному юноше. Она делала все, чтобы облегчить его участь, даже знакомила его с хорошенькими девчушками, подглядывала, как он занимался с ними любовью в отдельной больничной палате, и плакала от ревности, нежности и бессилия.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 Тогда женщина дала мальчику денег и отправила к лотку с прохладительными напитками, работающими, несмотря на кой, поздний час. Едва пацан, сверкая белыми кроссовками, убежал, женщина обняла Диаматоча за шею и стала гладить по голове. Поначалу он стоял, беспомощно опустив руки, а потом тоже обнял ее, но неловко и очень вежливо, точно незнакомку в танце. Воротился мальчик с тремя банками Кока-Колы.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 То, что Диаматыч никакой не глубинщик, я понял сразу, как только увидел в руках у парнишки киборга, но то, что у этого старого Саведа и Энгельса Люба здесь, в Париже, есть любимая женщина, было настолько ошеломляющим, что я снова не нашелся, что ответить. «Я знаю, вас специально ко мне приставили», — снова оскалился Диаматыч, — «вы меня нарочно со своим дружком подначивали».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 — Я не из КГБ. Ко мне наконец вернулся дар речь. А откуда? — почти с ужасом спросил он. — Из вычислительного центра алгоритма. — Понятно. — обреченно кивнул Диаматыч. Товарищ, простите, не знаю вашего звания. Что мне за это будет? — «Ну, Трудно сказать. Прошу вас, скажите.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 Нет, если жизнь ни разу по-настоящему не искушала тебя, нельзя гордиться чистотой своей совести. Как нельзя гордиться тем, что, родившись в Москве, ты не окаешь? Но что нашел в этой очкастой аспирантке, не понимаю. Поднимаюсь в свой номер, после мучительных колебаний я решил поскрестись в дверь Аллы. Послышались шаги, а потом шепот.